Глава 34. Я едва удержала на лице маску доброжелательности, с слушала незнакомца. На самом же деле мне хотелось послать его так далеко, как только возможно, и чего удумал? Моего солушку загробастать! Но в то же время я была уверена в своем шеф-поваре. Посему спокойно ответила, одновременно делая знак голени, чтобы та принесла кружку сладкой хане. Приятно познакомиться! максимально вежливо ответила, натянув на лицо приторную улыбочку. «Я и правда, леди Бейл, хозяйка этого постоялого двора и земель вокруг. Угощайтесь, Даниэль». Подавальщица сработала четко, без заминок и очень быстро принесла медовуху и поставила ее перед гостем. «Мой главный повар — свободный человек. И я никоим образом не могу запретить ему выслушать ваше предложение и даже его принять». «Если на то будет воля самого шефа Коллинза». «Отлично», — искренне обрадовался мужчина, «где можно с ним познакомиться и поговорить без лишних свидетелей». Даниэль взял в руки увесистую кружку до краев, наполненную ароматной медовухой, и сделал большой глоток. «Еще хотел сказать, что ваш напиток выше всяких похвал. Рецепт не прошу, понимаю, что такие вещи просто так направо и налево не рассказывают». «Правильно считаете?» Сложив руки перед собой, прищурилась. «Галена, проводи, пожалуйста, мистера Роуэлл». «Мистера Роуэлла на кухню. Там есть подсобка. Никто не сможет вас побеспокоить», — приглашающий, поведя рукой, добавила я. Новый знакомый вежливо и весьма благодарно кивнул, спокойно поднялся и отправился следом за официанткой. Граф Ланкастер Дан и не думал, что его буквально пошлют в подсобку. У леди Бейл наверняка был кабинет, но она даже не подумала пригласить его туда и позвать к нему повара. И Даниэль не знал, как реагировать. Он на самом деле искал повод познакомиться с хозяйкой заведения поближе. Но еда неизвестного Коллинза настолько пришлась ему по душе, что отказать себе в возможности переманить замечательного повара Дан просто не смог. И напрямую обратиться к мастеру Мавитон только с разрешения действующей работодательницы. Каждый раз молодой человек убеждался, что женщины падки на его внешность, поэтому он уверенной походкой подошел к спокойно ужинающей девушке. И с первого взгляда понял, насколько леди Эйлиана красива. Вблизи она оказалась еще более привлекательной, нежели издали. Тонкие черты лица, легкий румянец на высоких скулах и невероятные карие глаза — С чуть приподнятыми внешними уголками приковывали взгляд, заставляя сердце биться быстрее. И еще девушка оказалась рыжей. Не тот часто встречающийся медный оттенок, а приглушенно-каштановый, с благородной золотистой ноткой, словно вечерние лучи солнца запутались в тяжелых прядях. Локоны, как красное золото, загадочно мерцали в свете масляных ламп, расставленных вокруг. Завораживающая красота чего то вспомнилось название таверны. И ведь действительно перед ним сидела самая настоящая лисичка, очаровательная, но при этом холодная и неприступная, как вершины гор вокруг. Даниэлю ничего не оставалось, как последовать за подавальщицей на кухню. «Сол, к тебе, мистер». В помещении находилось трое человек. Высокий сухопарый старик в забавном колпаке, растянутых штанах и рубахе с закатанными рукавами. Поверх он накинул знавшие лучшие времена, но относительно чистый длинный фартук, и две женщины, молодая и пожилая, обе гремели посудой, намывая ее до блеска. «Какой такой мистер?» Человек в колпаке обернулся к входу, хмуро разглядывая замершего на пороге Дана. «Меня зовут мистер Даниэль Роуэлл, я тут проездом остановился на пару дней». «Сегодня мне посчастливилось попробовать приготовленный вами ужин, и я остался в полном восторге». «А-а-а!» — расплылся в довольной улыбке Коллинз. «Завсегда, пожалуйста, кушайте на здоровье». «Мне бы хотелось поговорить с вами наедине, но договорить графу не дали, в беседу вмешалась Галена». «Госпожа сказала, что в подсобке будет удобно». — округлил глаза повар. «Так там же ж продукты наставлены». «Развернуться негде. Темно и прохладно. Как-то неудобно». Еще раз оценив дорогой наряд незнакомца, растерянно проговорил Сол. «Давайте на задний двор выйдем. Там скамейка есть, и никто не должен подслушать, коли это так важно для вас». Оказавшись на улице, Даниэль с удовольствием вдохнул свежий вечерний воздух, пахло весной и молодой травой, и заговорил. «Сол, не буду ходить вокруг да около, скажу прямо». Так и надо по жизни, чего вихлять-то! глубокомысленно заметил старик, снимая с головы колпак и отирая под со лба. Стоять весь день подле печи и не упреть, невозможно. Хочу пригласить вас работать на меня. «Чего?» — уставился на странного гостя сол. В моем доме кухня в несколько раз больше. Под вашим началом будет работать два десятка человек. Продукты, какие только скажете, Все будет немедленно куплено и доставлено». Словно заправский гипнотизер начал прельщать старого повара Даниэль. «И никуда я не пойду!» Не такого ответа ожидал граф Ланкастер. 50 медных в месяц». Дан сделал вид, что не услышал соло. «Эп!» — споткнулся шеф. А граф мысленно праздновал победу в этих переговорах. Но оказалось, что показалось. Колинс покраснел, побледнел а потом как крикнет «Я шо, на предателя похож?» «Да как вы смеете предлагать мне такое непотребство, чтоб я бросил свою госпожу и отправился на вашу надраенную кухню в три этажа?» «На первом этаже она, а не в три», — пробормотал растерянный Даниэль. «Да хоть на небе. Никуда я отседова не уйду. Мне и здесь хорошо. Я тут живу. Это мой дом». «Покуда леди Эйла сама не погонит, с места не сдвинусь!» «Ишь, чего удумали!» Не обращая более внимания на остолбеневшего мистера Роуэлла, Сол резко развернулся и исчез за дверью, ведущей на кухню. В приоткрытом окне мелькнула ликующая личико Эйлианы. Даниэль хотел было ее окликнуть, чтобы выразить все свое неудовольствие хамским поведением повара. Но от чего то вдруг подумал... «Что это даже забавно!» Граф неспеша вернулся в обеденную залу, неторопливо сел напротив Эйлианы и заговорил, вглядываясь в победоносно раскрасневшееся, очаровательное личико юной мисс. «Когда-то один человек сказал мне такую фразу. «Какой работодатель, такие и подчиненные. На тот момент эти слова показались мне смешными, но сегодня... Знаете...» «Кажется, какая-то доля истины в них все же имеется». Мужчина взял недопитую кружку медовухи и сделал большой глоток пряного напитка с пузырьками, приятно щекочущими рот. «У вас очень преданный повар». «Да», — только и сказала девушка. «Они все у меня такие. Просто необыкновенные, замечательные люди. И я за них горой. А теперь прошу меня извинить. Время позднее, а завтра рано вставать. Это вы в гостях, а не я». «Кстати, а как надолго вы у нас остановились?» Вдруг спросила она, поднимаясь со своего места. «На несколько дней. У нас здесь назначена встреча с моими людьми, а после мы все вместе отправимся дальше по тракту». Не моргнув глазом, солгал Дан. «Если что-то понадобится, не стесняйтесь, обращайтесь к Роджеру», кивнула на делающего вид, что не подслушивает бармену. «Благодарю, так и поступлю». «Доброй ночи». Попрощалась необычная хозяйка таверны. «И вам!» Задумчиво глядя на удаляющуюся точеную фигурку, негромко ответил Даниэль.